— удовлетворенно улыбнулась леди Сатофа. — Выкладывай. Стряслось, это громко сказано. Просто сегодня Номинорих потащил меня в новый город, поглядеть на тетку, которая насылает на людей пророческие сны. отлично кстати, оказалось Очень мне понравилось в отличие от сна, который... — Погоди-ка, пророческие сны? А как она выглядела? Толстая, смуглая и одета, как пугало? — Одета, скажем так, интересно и чрезвычайно разнообразно.